Лузвул докладывал принцессе нерадостную новость. Он сам не ожидал такого маневра крейсера-создателей. Уход в дальний космос с орбиты — это круто. Принцесса, я атаковал крейсер-создателей. Предварительно заблокировал магию телепортации. Тем не менее он ушел в портал перед самым ударом наших боеголовок совершив немыслимое, использовал для разгона орбиту планеты и не свалился в неуправляемое вращение. Они не использовали магию, чисто техническое решение, на которое мы воздействовать не можем». Та ответила сурово. «Детали меня не интересуют. Отследите, в каком секторе он выйдет, и будьте готовы к преследованию». — Слушаюсь. Есть еще один вопрос. — Ну, задавай. — Боеголовки, которые не поразили коршун, пошли на планету. Сектор поражения — джунгли и горный массив. Можно задействовать систему самоуничтожения. — А вот это хорошая новость. Пусть летят. Самоуничтожение не включать. Скажем, что это гости атаковали планету. — Понял, принцесса. Действую. Шер посмотрел на своего самого преданного слугу, верховного мага Оскета и ее наместника. шадан ситуация сложная, ты как нельзя вовремя. Теперь наш враг не Аэтрион, нет. Наши враги-создатели, которые рядились в тогу миротворцев. Они наши враги, враги, у которых есть сила». «Королевам удалось бежать из дворца. Они очень мощные маги. Одна из них может управлять магическими потоками. Другая с ней в связке, но ну, как мы с тобой. На орбиту они не поднимутся, орбита перекрыта. Крейсер ушел, но, думаю, недалеко. Создатели самонадеянные и попытаются добить нас своими силами». Организуй наземную операцию по поимке и захвату королев. Остальные меня не интересуют. Перебрасывай на Равану нашу армию. Пора показать ей свою мощь. А я займусь родником реальности и драконами. Пора показать, кто в этой вселенной хозяин.